Глава 19. Ставки сделаны. Лунный свет пробивался через пробоины в крыше склада, разрезая полумрак серебряными клинками. Пыль висела в воздухе плотной взвесью, каждая пылинка поблескивала в косых лучах. Электрические провода, оборванные взрывом, искрили и извивались на полу, как умирающие змеи. Запах горелой изоляции смешивался с ароматом дорогих духов и металла. В восточном крыле склада два поля реальности сталкивались друг с другом, словно встречные волны в шторм. Вокруг Кассандры Уайлд пространство дышало красноватой дымкой. Воздух мерцал, словно над раскаленным асфальтом. Это была аура ее таланта, искажающая саму линию вероятности. Каждый ее шаг оставлял за собой шлейф мерцающих возможностей, реальность подстраивалась под ее присутствие, склоняясь, как подсолнух, к солнцу. Антон Паешин стоял в 30 метрах от нее, прижавшись спиной к бетонной колонне. Вокруг его сутулой фигуры воздух расчерчивала строгая геометрия зеленых цифровых линий. Векторы, траектории, вероятностные поля материализовались в видимые только ему символы. Его талант, калькулятор вероятностей, работал на полную мощность, превращая хаос битвы в упорядоченный поток данных. Кассандра сделала шаг вперед. Ее походка была неспешной, будто она прогуливалась по бальному залу, а не по разрушенному складу посреди ночной операции. Стеллаж справа от Антона заскрипел. Металлическая конструкция качнулась без видимой причины, крепления лопнули с сухим треском. Тонна ящиков с запчастями рухнула на то место, где он стоял секунду назад. Антон успел отпрыгнуть, перекатившись через плечо. Толстые очки съехали на кончик носа, он поправил их дрожащей рукой. Кассандра даже не взглянула на обрушившийся стеллаж. Она продолжала идти, и реальность сама становилась ее оружием. Антон поднял пистолет. Стандартный ГЛОК-17 без магических модификаций, просто надежное огнестрельное оружие. Прицелился и выстрелил. Раздался щелчок. Затвор заклинило. Патрон застрял в казеннике под невозможным углом. Механизм, который тысячи раз работал безупречно, выбрал именно этот момент для отказа. Вероятность такого события стремилась к нулю. Но рядом с Кассандрой Уайлд невероятное становилось обыденностью. Антон шагнул назад, пытаясь выбить застрявший патрон. Бетон под его ботинком треснул. Трещина побежала по полу паутиной. Асфальт провалился, образуя яму глубиной в ладонь. Нога подвернулась. Паешин потерял равновесие, упал на одно колено. Кассандра остановилась в 10 метрах от него. Ее губы изогнулись в усмешке. Алые глаза блестели в полумраке. Она наклонила голову на бок, словно разглядывая занятную диковинку. «Вероятность твоего выживания, милый, стремится к нулю». Ее голос был легким, звонким, полным искреннего веселья. «Математика против тебя. Забавно, правда? Ты так любишь цифры, а они предали тебя». Антон отполз за опрокинутый контейнер, прижался спиной к холодному металлу. Его дыхание было частым, сердце колотилось, пальцы дрожали, когда он снова поднял пистолет и начал разбирать затвор. За толстыми линзами очков глаза бегали с нечеловеческой скоростью, зрачки метались, отслеживая потоки информации. Его талант работал на износ, просчитывая каждую деталь окружающего пространства. Температура воздуха, влажность, траектории падающих обломков, структурная целостность балок под потолком – Зеленые цифры мелькали перед его взором, накладываясь на реальность плотным слоем данных. Он бы уже умер раз десять, если не больше. Но его талант позволял отделаться лишь легкими ушибами. Черт того госпожа Фортуна! Она была ходячей аномалией в вероятностях. Но посреди этого хаоса информации он все же нашел закономерность. Красная дымка вокруг Кассандры пульсировала. Медленные регулярные импульсы, как биение сердца. Волны везения накатывали и откатывали, создавая приливы удачи. Но между волнами, в краткие мгновения затишья, поле ее таланта истончалось. Микроскопические зазоры, длиной в сотые доли секунды. Слепые пятна в потоке вероятностей. Антон перезарядил пистолет. Выбил застрявший патрон, вставил новый магазин, встал из-за укрытия и прицелился. Кассандра продолжала идти к нему, даже не потрудившись укрыться. «Зачем прятаться, когда удача на твоей стороне?» Раздался выстрел. Пуля покинула ствол со скоростью более 300 метров в секунду. Траектория ее полета была абсурдной, противоречащей здравому смыслу. Она летела не к Кассандре, а вверх, под углом 60 градусов. Ударилась в стальную балку под потолком, срикошетила вниз, врезалась в бетонный пол в двух метрах от ноги Кассандры, отскочила снова, зацепила торчащий кусок арматуры и изменила траекторию на 90 градусов. Расчет был точным до миллиметра. Каждый рикошет учитывал угол падения, плотность материала, деформацию пули при ударе. Траектория, которую обычная удача не могла предсказать, потому что она шла через цепь невероятных совпадений. И пуля прилетела к цели именно в тот момент, когда волна везения Кассандры откатилась оставив ее незащищенной на долю мгновения. Кассандра замерла. Ее рука инстинктивно поднялась к щеке. Пальцы коснулись кожи, и на перчатке проступили алые капли. Кровь. Ее кровь. Первая за долгое время. Тишина повисла в воздухе, тяжелая и вязкая. Даже искрящиеся провода на секунду притихли. Антон опустил пистолет. Его губы дрогнули в подобии улыбки. Голос прозвучал сухо, лишенный любых эмоций, как компьютер, зачитывающий результаты вычислений. «Статистика неизбежна, госпожа Уайлд. Ваш талант оперирует вероятностями, мой вычисляет их. Я вижу ваши слепые зоны, каждую, все 18 микросекунд, когда защита перезагружается». Он поднял пистолет, снова прицеливаясь с методичной точностью хирурга. «Математика всегда побеждает». «Не так ли?» Очередной выстрел прорезал воздух. Кассандра качнулась влево. Пуля прошла в миллиметре от ее виска. Она отпрыгнула назад, но это движение вывело ее прямо под падающий кусок балки. Металлическая труба рухнула с потолка. Она нырнула вперед, перекатилась через плечо, и именно там, где она приземлилась, ждала пуля. Рикошет от третьего выстрела, который Антон сделал еще до ее движения. Свинец впился в плечо. Кассандра вскрикнула, прижимая ладонь к ране. Алая кровь проступала между пальцев, окрашивая перчатку. Боль была острой, непривычной. Ее талант защищал от любого вреда, и теперь каждый нерв кричал от забытого ощущения. Она зашипела, алые глаза сузились. Впервые за долгое время Кассандра Уайлд чувствовала нечто, чего не испытывала с юности. Этот сутулый очкарик читал ее талант, как открытую книгу. Просчитывал слепые пятна быстрее, чем она могла среагировать. Он превратил ее величайшее преимущество в предсказуемость. Талант этого засранца идеально подходил против нее. Антон шел вперед, неторопливо, методично. Каждый его выстрел был частью сложной комбинации. Он не целился в нее напрямую. Он стрелял туда, где она будет через секунду, через две, через три. Создавал смертельную сеть из рикошетов и падающих обломков, загоняя ее. В угол. Кассандра отступила за опрокинутый стилаж, прижалась к нему спиной. Ее рука скользнула к поясу, где на тонкой цепочке висела золотая монета древняя, потертая, с профилем бородатого мужчины на аверсе и изображением лодки на реверсе. Абол Харона монета, которую в древности клали мертвым на глаза для оплаты перевозчику душ через реку Стикс в царство Аида. Реликт Аранга с уникальным свойством. Он позволял заключить пари со смертью. Один бросок, две жизни на кону. Победитель забирает все. 50 на 50. Чистая случайность, но, как известно, случайность зачастую была на стороне девушки. Кассандра сжала монету в кулаке. Золото было теплым, словно живое. Ее кровь с раны на плече капала на металл. Она вышла из-за укрытия. Антон замер в 15 метрах, его палец застыл на спусковом крючке. Зеленые линии векторов перед его глазами вспыхнули красным, предупреждая об изменении параметров. «Ты прав, аналитик. Голос Кассандры был спокойным, даже веселым. Она держала монету между пальцами, кровь стекала по запястью, окрашивая белую перчатку. «Пассивной удачей тебя не взять. Ты слишком хорош, слишком умен, почти идеальный противник». Антон ничего не ответил. Его талант фиксировал резкий скачок показателей. Уровень магической энергии в помещении вырос в три раза за секунду. Красная дымка вокруг Кассандры сгустилась, потемнела, превращаясь в багровый туман. Что-то изменилось, что-то катастрофическое. Поэтому я ставлю все на один бросок. Кассандра подняла монету выше, и золото вспыхнуло в лунном свете. Твоя жизнь против моей. Чистая вероятность. 50 на 50. Смерть «Судит нас обоих!» Она подбросила монету. Золотой диск взмыл вверх, медленно вращаясь в воздухе. Каждый оборот ловил отблески света, превращая монету в крутящуюся звезду. Время замедлилось. Каждая секунда растянулась в вечность. Звуки из склада приглушились. Осталось только тихое жужжание падающей монеты, рассекающей воздух. И в тот же миг Кассандра атаковала. Простым, можно даже сказать, отчаянным броском ее рука метнула осколок стекла, подобранный с пола рядом с укрытием. Острый треугольник летел прямо в горло поешина. Убийственная траектория, рассчитанная на прорезание сонной артерии. Тело Антона среагировало автоматически. Его талант мгновенно просчитал угол атаки, скорость полета, точку пересечения траектории. Зеленые векторы указали оптимальный вариант уклонения. Он дернул голову вправо Выставил предплечье, блокируя осколок. Стекло рассекло рукав рубашки, оставив неглубокий порез на коже. Кровь выступила тонкой линией, но это была царапина, не угроза жизни. «Промах», — констатировал Антон, опуская руку. Его голос оставался ровным, механическим. «Вероятность вашего успеха была менее 2% при моей скорости реакции. Недостаточно для... Монета упала». Звон металла о бетон разрезал тишину, как колокольный удар на похоронах. Антон Паешин замер на полуслове. Его глаза расширились за толстыми линзами очков. Зеленая сетка цифровых линий перед его взором мигнула красным, рассыпалась на пиксели, погасла. Он посмотрел вниз. Монета, падая с высоты пары метров над полом, ударилась о бетон, отскочила под странным углом, покатилась к стене, задело ножку опрокинутого стула. Стул качнулся, его металлическая спинка толкнула ящик с инструментами, ящик сполз с края поддона, опрокинулся. Содержимое рассыпалось по полу. Гаечные ключи, отвертки, болты. Один болт покатился под ноги Антону. Он автоматически шагнул в сторону, не желая наступить. Шаг вывел его ногу на промасленное пятно на полу, ботинок скользнул. Антон потерял равновесие. Взмахнул руками, пытаясь удержаться. Его ладонь ударилась о край контейнера. Пистолет выпал из пальцев. Оружие упало на пол, ударилось об арматуру. Удар пришелся точно на спусковой крючок. Раздался выстрел. Пуля вылетела под углом вверх. Ударилась в балку на потолке, срикошетила. Зацепила оборванный электрический кабель, разорвав изоляцию. Кабель захлестнулся вокруг металлической трубы. Короткое замыкание вспыхнуло снопом искр. Искры посыпались вниз прямо на промасленную тряпку, валявшуюся на полу. Тряпка вспыхнула мгновенно. Огонь побежал по луже машинного масла, разлитого во время боя. Языки пламени лизнули деревянный поддон, на котором стояли канистры с растворителем. Первая канистра взорвалась. Ударная волна швырнула Антона назад. Его спина врезалась в стальную опору, позвоночник хрустнул. Боль пронзила тело, но он не мог даже вскрикнуть, дыхание перехватило. Осколок разорванной канистры пролетел мимо его головы, срезая прядь волос. Второй осколок вонзился в бетонную колонну позади, оставляя глубокую борозду. Третий осколок не промахнулся. Острый треугольник раскаленного металла вошел в живот Антона чуть ниже ребер, пробивая кожу, мышцы, внутренние органы. Жар был нестерпимым, обожженная плоть дымилась. Кровь хлынула фонтаном, заливая рубашку, превращая ее в мокрую тряпку. Антон Паешин осел на колени. Руки бессильно упали вдоль тела. Он смотрел вниз на торчащий из живота осколок, словно не веря реальности происходящего. Статистическая невозможность. Цепь событий с вероятностью в миллиардной доли процента. 27 последовательных совпадений, каждое из которых по отдельности невероятно, а вместе – Абсолютно фантастично. Но когда обол решает судьбу, вероятности теряют значение. Кассандра медленно подошла к нему. Ее ботинки стучали по бетону ровным, спокойным ритмом. Она наклонилась, подняла монету с пола. Профиль Харона, перевозчика мертвых, смотрел вверх. Антон попытался что-то сказать. Его губы шевелились, но вместо слов изо рта вырывался только булькающий хрип. Кровь заливала горло, захлёстывала лёгкие. Свет в его взгляде медленно угасал. Зрачки расширились, стали неподвижными, тело дёрнулось в последней судороге и обмякло. Кассандра выпрямилась, убирая монету обратно на цепочку. Она посмотрела на мёртвое тело аналитика без особых эмоций. — Дом всегда в выигрыше, милый, — прошептала она в тишину склада. — Всегда. Она развернулась и пошла к выходу из восточного крыла, оставляя за спиной дымящиеся обломки и остывающий труп. Удача снова была на ее стороне. Я врезался плечом в бетонную стену, отскакивая от неудачного приземления. Коготь Фенрира втянул трос с металлическим лязгом, браслет на запястье вибрировал от перегрузки. Грудь горела огнем, дыхание сбивалось. Я заставил себя оттолкнуться от стены и снова занять боевую стойку. Тарас стоял в центре разрушенной зоны склада, окруженной обломками разбитых контейнеров и погнутых стеллажей. Его массивная фигура казалась монолитом среди хаоса. Шрам через бровь был особенно заметен в тусклом свете. Лицо исказилось в хищной ухмылке. На его тактической футболке не было ни единой царапины. Кольцо на его пальце мерцало тусклым зеленым светом. Кольцо регенерации, как подсказало око богознаний реликт Б-ранга, способный залечивать раны со скоростью в десятки раз выше человеческой. В сочетании с его талантом это превращало здоровяка в почти неубиваемую машину. Я сделал первый заход минуту назад. Грань равновесия была нацелена в сердце. Удар был точным, свойство разрыв сущности активировалось, черно-белый клинок прошел сквозь тактическую броню, как сквозь туман, и в тот же миг меня отбросило назад с чудовищной силой. Боль взорвалась в груди, словно кто-то всадил мне топор прямо в ребра. Воздух выбило из легких, перед глазами вспыхнули звезды. Я пролетел метров пять, врезался в стальную опору спиной, металл прогнулся от удара, оставив вмятину. Когда зрение прояснилось, я увидел Тараса, стоящего на том же месте, без единой царапины. Зеленое свечение кольца усилилось на секунду, потом погасло. Исцеление произошло мгновенно а я чувствовал, будто мне грудь разрубили. Тупая пульсирующая боль расползалась от ребер к плечам. Отраженный урон. Мой собственный удар вернулся ко мне. Око Бога Знаний вспыхнуло перед глазами, выводя информацию золотистыми символами. Отражение полученного урона обратно к атакующему. Коэффициент отражения 100%. Срабатывание мгновенное. Приоритет выше свойств оружия. Я стиснул зубы, выпрямляясь. Информация складывалась в картину, неприятную и четкую. Талант срабатывал раньше, чем эффект клинка. Разрыв сущности должен был аннулировать магию, убрать талант, превратить противника в обычного человека. Но возмездие активировалось в момент касания до того, как аннулирование вступало в силу. Мгновенный рефлекс, встроенный в саму структуру таланта. В итоге, те пару секунд, что он будет без таланта, я буду отчухиваться от своего же удара. Да уж. Атаковать Тараса напрямую значило получать весь урон обратно, увеличенный вдвое. А учитывая силу, грани равновесия, каждый мой удар был потенциально смертельным. Для меня. Замкнутый круг. Идеальная защита. Тарас сплюнул на пол, потирая кулаки. Вибрация его таланта пульсировала вокруг тела видимыми волнами. «Что, сучонок, больно?» Его голос был грубым, довольным. «Думал, твоя игрушка поможет? Мой талант сильнее любого хлама! Бей еще! Посмотрим, сколько раз твое тело выдержит собственные удары!» Он шагнул вперед. Бетон под его ботинком треснул. Кулаки сжались, готовые крушить все на пути. Я перехватил меч обратным хватом, принимая решение за доли секунды. Прямая атака бесполезна, но талант отражает только урон, направленный в него. Окружение свободно от этого правила. План сформировался мгновенно, четкий и простой. Если не могу убить его напрямую, превращу склад в смертельную ловушку. «Это я тебе нужен, а не ты мне!» Бросил я и рванул в сторону. Коготь Фенрира выстрелил, крюк впился в балку под потолком. Рывок, и я взлетел вверх, уходя из зоны досягаемости. Тарас взревел и бросился следом ломая все на своем пути, как разъяренный бык. Я приземлился на вершину высокого стеллажа. Металлическая конструкция качнулась под весом. Грань равновесия описала широкую дугу. Клинок прошел сквозь стальную опору стеллажа, как сквозь воду. Стеллаж завалился в сторону Тараса. Тоны ящиков посыпались вниз. Тарас не уклонялся. Он просто поднял руки и пробил падающий груз насквозь. Дерево взрывалось щепками, металл гнулся под ударами его кулаков. Он вышел из груда обломков, отряхивая пыль с плеч. «Это все, что ты можешь!» — рявкнул он. «Я уже летел к следующей точке». Коготь метнулся к балке справа. Я качнулся, набирая инерцию, и ударил мечом по бетонной колонне. Меч превратил твердый бетон в крошку. Колонна треснула по вертикали. Куски арматуры торчали из разлома, как сломанные кости. Следующий удар — и другая колонна. Потом третья. Я не атаковал Тараса. Я крошил склад вокруг него. Металлические балки падали с потолка, я резал их на лету, превращая в острые копья. Бетонные блоки рассыпались под клинком, оставляя торчащую арматуру. Стальные трубы, поддерживающие вентиляцию, обрушивались, создавая лес из острых обломков. Тарас преследовал меня, ломая препятствия грубой силой. Кулаки разбивали бетон, пробивали металл. Нечеловеческая сила даже для такого здоровяка. Но я двигался быстрее, Используя коготь как маятник, летая между балок, меняя траектории в воздухе. Со стороны это выглядело хаотичным бегством. Я метался по складу, будто в панике, рубил все подряд. Но каждый мой рывок был рассчитан. Каждый удар мечом выполнял роль в общей картине. Я вел Тараса глубже, в центр склада, туда, где плотность конструкции была выше. Каждое разрушение создавало новое препятствие. Арматура торчала под углами... Стальные прутья образовывали смертельный лабиринт. Тарас не понимал. Для него это была просто погоня. Он видел убегающую добычу и ломился на пролом, сметая все на пути. Его талант делал его неуязвимым для прямых атак. Регенерация залечивала мелкие раны от падающих обломков. Но мелкие раны накапливались. Тарас пробежал сквозь лес арматурных прутьев. Острые края рвали тактическую футболку, царапали кожу. Кольцо регенерации мерцало зеленым, залечивая порезы. Но кровь все равно текла, пачкая пол. Исцеление требовало энергии, а каждая новая рана отнимала запас реликта. Я развернулся в воздухе, зацепившись когтем за балку. Ударил мечом по стальной стойке, поддерживающей целый сектор стеллажей. Металл рассыпался. Конструкция завалилась прямо на Тараса. Он поймал первый стеллаж на плечи, удержал вес. Мышцы вздулись под кожей, лицо исказилось от напряжения. Второй стеллаж упал сверху, потом третий. Тарас рухнул на колени под килограммами металла, но через секунду он уже поднимался, сбрасывая обломки взрывом силы. Железо разлетелось во все стороны осколками. «Стой на месте, сука!» — заорал он, хватая кусок арматуры и швыряя в меня, как копье. Я качнулся в сторону, импровизированное копье пролетело мимо, вонзаясь в стену. Коготь метнулся к новой точке опоры. Я пролетел над головой Тараса. Клинок мелькнул, разрезая вентиляционную трубу. Труба рухнула, Тарас отбил ее ударом кулака. Металл помялся, отлетел в сторону, но это движение заставило его шагнуть влево, прямо на острый пруд арматуры, торчащий из бетона. Пруд вошел в икроножную мышцу, пробив кожу и мясо. Тарас рыкнул от боли, дернул ногу, металл вышел с чавкающим звуком, кровь брызнула фонтаном. Лицо регенерации вспыхнуло зеленым, мышцы начали срастаться. Но я не давал времени. Коготь выстрелил в балку слева, я рванул вперед, набирая скорость. Пролетел мимо Тараса с правого фланга, меч описал дугу. Удар пришелся по основанию металлической колонны, поддерживающей часть крыши. Колонна рухнула. Бетонные блоки посыпались вниз. Тарас поднял руки, защищаясь. Блоки разбивались о его плечи и предплечья. Осколки резали лицо. Кровь текла из порезов на лбу. Регенерация работала, но я двигался слишком быстро. Каждые три секунды новая атака. Не на него, а вокруг него. Падающие балки, рушащиеся стены, острые обломки под ногами. Тарас налетел на торчащую арматуру грудью. Металл царапнул кожу, оставляя длинную борозду. Следующий шаг, и его нога провалилась в яму, образовавшуюся от разрушенного пола. Он рванул ногу вверх, теряя равновесие. Я обрушил на него очередной стеллаж сбоку. Металлическая конструкция ударила в плечо, Тарас отшатнулся. Его спина врезалась в стальную балку, торчащую из обломков. Острый край разрезал футболку, оставляя рваную рану на спине. Кольцо регенерации мерцало все чаще, зеленый свет становился тусклым. Реликт работал на пределе, запас энергии таял. Раны залечивались медленнее, кровь продолжала течь. Тарас остановился, тяжело дыша. Его тело было покрыто порезами и ссадинами. Футболка превратилась в лохмотья, открывая мускулистый торс и сполосованный царапинами. Лицо было красным от крови и пота. Но взгляд оставался яростным. Он не сдавался. Трус! Прохрипел он, сплевывая кровь: Бьешься, как крыса! Выйди и сражайся, как мужик! Я приземлился на обломке контейнера в 20 метрах от него. Меч опустил вниз. Кончик клинка касался бетона. «Зачем?» — голос вышел спокойным, даже скучающим. «Ты же сам прекрасно справляешься. С уничтожением себя». Тарас взревел и бросился на меня. Его ноги с грохотом били по полу. Скорость была впечатляющей для такой массы, но предсказуемой. Прямая линия без финтов, чистая ярость. Я отдернул коготь вверх, взлетая. Тарас пролетел подо мной, его кулак прошил воздух, где я был секунду назад. Инерция не дала ему остановиться. Он врезался в груду острых металлических обломков грудью. Десятки осколков впились в кожу. Тарас заорал, отшатываясь назад. Кольцо мерцало слабее, регенерация едва работала. Раны заживали частично. Кровь продолжала сочиться. Я развернулся в воздухе, меч мелькнул. Удар по цепи, поддерживающий промышленный светильник под потолком. Цепь лопнула. Массивная металлическая конструкция рухнула прямо на Тараса. Он поднял руки, поймал светильник, каким-то чудом удержал вес и отбросил его в сторону. Металл грохнулся об пол, подняв облако пыли. Но этого было достаточно. Я уже был рядом. Коготь метнулся в балку за его спиной, трос натянулся. Я качнулся вперед, набирая скорость, ноги ушли вперед. Удар пришелся в центр груди Тараса обеими подошвами. «Простой толчок». Вся инерция моего разгона передалась его телу и тут же отдалась мне в ребрах, но ничего, терпимо. Тараса отбросила назад. Его спина врезалась в лес арматурных прутьев, торчащих из разрушенной стены. Металл пробил кожу в десятки мест, острые концы вошли в тело. Тарас взревел, пытаясь вырваться, дернулся вперед, арматура вышла из спины с мокрым звуком. Кровь хлынула потоками. Кольцо регенерации мигнуло зеленым. И погасло. Запас энергии, наконец, был исчерпан. Раны продолжали кровоточить. Тарас шагнул вперед, покачнулся. Лицо побледнело, дыхание стало хриплым. Я приземлился в трех метрах от него, встал в полный рост. «Колечко-то истощилось», — сказал я тихо. Тарас попытался атаковать. Шаг вперед, замах кулаком. Но движение было медленным, неуверенным. Кровопотеря делала свое дело. Я оттолкнул его в плечо ладонью. Легкий толчок, без силы. Тарас качнулся назад, потерял равновесие. Его нога наступила на острый осколок металла, он дернулся в сторону, прямо на торчащую балку. Стальная труба вошла вбок, пробивая кожу мышцы внутренние органы. Тарас застыл, широко раскрыв глаза. Кровь хлынула изо рта, окрашивая зубы. Но он все еще стоял, все еще пытался двигаться. Руки поднимались, сжимаясь в кулаки. Вот же упертый, живучий говнюк. Я огляделся. В дальнем углу склада стоял промышленный станок. Огромная машина для обработки металла с вращающимися дисками и прессом. Пыльная, заброшенная, но провода к ней были целы. План сформировался мгновенно. Я оттолкнул Тараса снова, заставляя его двигаться назад. Он шел, спотыкаясь, оставляя кровавый след на полу. Каждый шаг давался с трудом но ярость не давала упасть. Громила не прекращал попыток добраться до меня. «Я превращу твое лицо в отбивную!» Мы дошли до станка. Я обошел Тараса сбоку, загоняя его спиной к машине. Грань равновесия описала дугу, разрезая трос, поддерживающий балку над нами. Балка рухнула, я отпрыгнул в сторону. Тарас попытался уклониться, но тело не слушалось. Балка ударила в плечо, прижала его к станку. Металлическая поверхность машины была холодной, покрытой старой смазкой. Я шагнул к панели управления. Рычаги и кнопки были покрыты пылью, но индикатор питания горел тусклым красным. Электричество подведено. Тарас пытался вырваться, толкая балку. Мышцы дрожали от напряжения, кровь текла ручьями. Его взгляд встретился с моим. Впервые я увидел в этих глазах нечто, кроме ярости. Страх. Случай с Виктором ничему вас не научил. Когда ты угрожаешь мне и моим людям, я не буду церемониться», сказал я и дернул рычаг вниз. Станок ожил с протяжным гулом. Вращающиеся диски набрали обороты, пресс опустился. Тарас закричал, но звук оборвался через секунду. Машина сделала свою работу быстро и эффективно. Я отвернулся, не желая смотреть на результат. Станок продолжал гудеть потом щелкнул и замолчал. Тишина вернулась на склад, нарушаемая только тихим капаньем крови. Я покатал плечами, разминая мышцы. Это был непростой бой. Затяжной и выматывающий. После чего пошел обратно в центр склада, туда, где был Михаил. Михаил Серебряков выглядел помятым, но живым. Пластиковые стяжки держали запястье за спиной, ноги примотаны к ножкам стула, очки сбиты на бок, пиджак порван. Но осознание было ясным, глаза фокусировались. Когда я вошел, он поднял голову, узнал маску, выдохнул с облегчением. «Я знал, что ты придешь». «Как-то не очень уверенно. Сомневался?» Я подошел, меч мелькнул, разрезав пластиковые стяжки, как паутину. Михаил потер затекшие запястья, поднимаясь со стула. «Не секунды!» – он поправил очки, оглядывая разрушенный склад. «Судя по звукам, ты устроил здесь ад». «Что с этими уродами из магистрали?» «Мой мертв. Думаю, Кассандра тоже не станет играть с добычей». Михаил кивнул, принимая информацию без лишних вопросов. Мы вышли из помещения, двигаясь к выходу. Склад был разрушен почти полностью. Обломки, кровь, дым от тлеющих обломков. Поле боя, где смерть прошлась тяжелой поступью. У выхода нас встретила Кассандра Уайлд. Она стояла у разбитых ворот, опираясь плечом о край. Ты ведь не просто так решил, что я буду сражаться с этим аналитиком, да? Просто хотел, чтобы ты кое-что поняла. Девушка подошла ко мне и навалилась всем телом, только сейчас я увидел рану. И я поняла, очень даже. Может, поможешь раненой девушке? Я усмехнулся и поднял ее на руки, отчего Кассандра слегка смутилась. Не думал, что она способна на это. Идем, мы здесь закончили.